Глава 2. Город-крепость на Волге. Виктор Ракитин проводил взглядом колонны горожан с лопатами, кирками и другим инструментом, которые под палящим солнцем направлялись на окраины Сталинграда, копать противотанковые рвы и окопы, укреплять оборону. Женщины и подростки, старики. Они будут упорно долбить сухую и твёрдую как бетон землю приволжских степей. Сотни тысяч тонн каменистой земли перевернули руки сталинградцев, чтобы создать оборонительные рубежи для красноармейцев. По 8-10 часов под палящим солнцем с лопатами и кирками в руках они долбили и рыли плотный каменистый суглинок. Всё для того, чтобы советские воины на этом рубеже могли остановить гитлеровских оккупантов. Виктор Ракитин, став песчинкой в жерновах истории, умело посредственно повлиять на фатальное для Красной армии событие весны 1942 года. Барвинковский капкан, куда попали советские войска в результате неудачного наступления на Харьков, всё же во многом клацнул в холостую. Да, это было довольно значительное поражение, но всё же не та военная катастрофа, о которой знал студент исторического факультета Донецкого национального университета Виктор Ракитин в начале 21 века. Когда в 2014 году на Донбасс пришли бандеровцы, он недолго раздумывал, записался добровольцем в народное ополчение, чтобы как дед очистить от жовто-блакитной фашистской нечисти свою родную землю. Виктор, что называется, побывал в переделках, участвовал в серьёзных боях на рубежах самопровозглашённой Донецкой народной республики. По партёрся за материал грудь украсилась георгиевскими крестами, а по-армейски короткая стрижка — ранней сединой. Виктор перешёл на службу в спецназ МГБ ДНР и уже в госбезопасности участвовал в спецоперациях, а параллельно доучивался заочно на истфаке Дон-НУ. Как историка, его привлекали новомодные фантастические романы о попаданцах в иные времена и иные миры. Но Виктор даже и не думал никогда, что сам станет таким вот пришельцем во времени. Тем не менее, именно он повлиял на цепь событий, благодаря которым сейчас, летом сорок второго года, Красная армия хоть и с трудом, но всё же уверенно закреплялась в Сталинграде. Виктор Ракитин и тут постарался, заводил нужные разговоры с нужными людьми, Изредка ронял весомые доводы, наталкивал вышестоящих командиров на полезные мысли, терпеливо повторял свои утверждения в разных военных и гражданских инстанциях. К счастью, в тоталитарном Советском Союзе инициатива снизу всячески поддерживалась и поощрялась. Во всяком случае, в те грозовые годы Великой Отечественной войны. В планах укрепления Сталинграда Виктор Ракетин использовал не только свою эрудицию историка и уникальную память поподанца. Он руководствовался ещё и собственной живой памятью участника обороны Донецка. Ракетин, что называется, на своей шкуре испытал жуткую ситуацию весны и лета 2014 года, когда жёлто-голубые орды украинских неонационалистов рвались к вольной столице шахтёров и металлургов. Забыть такое Виктор не мог, но и не хотел повторения трагедии в гораздо больших масштабах. После неудачного весеннего наступления на Харьков в мае 1942 года оставалось достаточно сил и резервов, чтобы вгрызаться в неподатливую, пересушенную и твёрдую как бетон волжскую землю тремя поясами обороны. Внешний обвод оборонительных рубежей на западе шёл по реке Дон, но он был уже прорван гитлеровскими войсками. Средние частично по реке Малая Рассошка, а внутренний оборонительный рубеж был создан на подступах к самому городу. Окрестности прятали замаскированные огневые точки, капитальные железобетонные бункеры, рассчитанные на долговременную автономную оборону. Они соединялись тоннелями и ходами сообщения. Были вырыты копаниры для орудий, танков и самоходов. Устроены блиндажи и стрелковые ячейки. Подступы заминированы, перекрыты противотанковыми ежами и железобетонными надолбами, перевиты колючей проволокой в несколько рядов. Всё это адаво для врагов поле, взято под фланкирующий огонь пулемётов. Старички Максимы всё ещё неплохо себя показывали в позиционной войне. 800 выстрелов в минуту могли выкосить огромные массы наступающей немецкой пехоты. Да и в самом городе шла масштабная подготовка к долговременной и яростной обороне. Вся западная часть Сталинграда превращена в огромный укрепрайон. Капитальные каменные здания превращены в крепости. Оконные проемы заложены кирпичной кладкой или мешками с песком, оставлены только амбразуры для стрельбы. В дополнительно укрепленных подвалах оборудованы бомбоубежища с запасами всего необходимого. Вы забили и вырыто окопы и щели. Улицы перекрывали капитальные баррикады и хорошо оборудованные блокпосты. В одном только Кировском районе было установлено около 2.500 противотанковых ежей. В районе выкопали противотанковый ров, возвели барьер протяжённостью 5 км из железнодорожных вагонных колёсных пар. Каждая такая пара весила тонну. На железнодорожной ветке от Сталинградской электростанции Стальгресс до песчанного карьера были выставлены в ряд как заграждение от танков 300 вагонов. Такое же препятствие из них сделали по всему пути от станции Бикетовка на юг протяжённостью 12 км. Примечание: данные приводятся по публикации Дубков В.Н. Город отстояли Комсомол и несоюзная молодёжь на защите Сталинграда. В.Н. Дубков, Волгоград, госучреждение-издатель, 2000 год, страницы 50-51. Господствующая над городом громада Сталинградского элеватора была вообще превращена в эдакий Дон-Джон, главную башню крепости на Волге. Капитальные мощные стены были дополнительно укреплены. В самом здании элеватора подготовлены позиции не только для пулеметов, но и для легких пушек и минометов. Для этого сорокапятки доставляли на этажи в полуразобранном виде и собирали уже на позициях. На верхних этажах разместились наблюдатели и корректировщики артиллерийского огня и авиации. А на крыше встали зенитные расчёты. Из огромных нефтяных танков была слита вся нефть. Для чёрного золота были устроены защищённые подземные хранилища на другом берегу Волги. Была разработана схема резервного водопровода. Из тыла поставлены дополнительные насосы и пожарные рукава для подачи воды из Волги для тушения пожаров. Дополнительно переброшены усиленная техника и пожарные части. Загодя была проведена эвакуация гражданских из Сталинграда, в том числе и уже эвакуированных из Белоруссии, Украины и других оккупированных гитлеровцами территорий СССР. Сделано это было для того, чтобы избежать больших жертв при вражеских обстрелах и авианалетах. С другой стороны, военным комендатурам и милиции стало гораздо легче контролировать порядок в городе. А ситуация была весьма неоднозначной. По городу уже в конце июля поползли самые невероятные слухи. «Немцы на Дону!» А это всего 60-70 километров к западу. «Немцы под Красноармейском и скоро выйдут к Волге!» А это уж и вовсе рядом, на юге. Но в целом сами сталинградцы относились ко всем этим слухам весьма спокойно, если даже не сказать скептически. Пугались в основном пуганые беженцы из Украины, Беларуси, Молдовии, европейской части России. Те, кто уже испытал на себе ужасы нового европейского порядка, принесённого на штыках дивизией СС с черепами, костями, паучьими свастиками и двойными молниями, Через Волжскую степь тянулись к пристаням на том берегу повозки и вереницы людей, нагруженные нехитрым домашним скарбом, что можно унести на плечах, совсем немного. Виктор помнил свою уникальной памятью попаданца и другую эвакуацию. Вереницы легковых машин с надписями на лобовых стёклах и капотах большими буквами "Дети". Эти машины нескончаемой чередой шли по Макеевской трассе в сторону Донецка. И дальше на восток, к границе с Россией. Стояло жаркое лето 2014 года. Мирные жители спасались от освободителей на сине-жёлтых знамёнах, которых красовались свастики и двойные молнии. Символы волчий крюк и скрещённые череп и кости рядом с тризубцами. Лейтенант Трокитин понимал: эта война не закончилась в победном 45-м году. Она продолжится до тех пор, пока окончательно не будет уничтожена сама суть нацизма во всех его проявлениях. Беженцы изрядно прибавляли хлопот государственной безопасности и милиции в городе. Сотрудники проверяли документы, тщательно устанавливали личность, а иногда и задерживали шпионов, дезертиров и предателей. Так, с 17 по 22 марта 1942 года части 10-й стрелковой дивизии НКВД в Сталинграде провели оперативное мероприятие по проверке документов у населения города. Было задержано 9 шпионов, 106 преступников, 187 человек с подозрительными документами. В июне 1942 года дело доходило уже и до открытых боевых столкновений с диверсантами. Бойцы 273-го стрелкового полка НКВД недалеко от станицы Новоаннинска уничтожили десант противника, вооруженный советским оружием и обмундированный в форму красноармейцев. В этом бою было уничтожено 47 диверсантов, и еще двоих взяли в плен. Такой же бой предстояло принять и лейтенанту Ракитину. «Отряд! В ружье! Боевая тревога! В районе села Сухая Балка, северо-западне Спартановки!» Местные жители обнаружили группу неизвестных, одетых в советскую военную форму, но оружие немецкое, в основном пистолеты-пулемёты. Две полуторки, натруженно гудя моторами, выехали из ворот трактора заводской районной комендатуры и понеслись пыляк к Спартановке. Виктор тряся в кузове головной машины рядом с радистом. Для усиления взяли двоих пулемётчиков с диктерями. Хорошее подспорье, если бой затянется. С группой захвата выехал и оперативный уполномоченный контрразведки НКВД. «Постарайтесь взять кого-нибудь живым», — попросил он. «Постараемся, но не гарантируем. Зря рисковать своими ребятами я не буду», — твердо ответил Ракитин. «Что ж, понимаю», — вздохнул капитан госбезопасности, поудобнее перехватывая автомат ППШ. Бойцы оперативного отряда комендатуры были вооружены компактными пистолетами-пулеметами Судаева, и самозарядными винтовками Токарева. Мощное оружие прекрасно дополняло друг друга на разных дистанциях и в различных условиях ведения боя. Когда показалось околицы села, лейтенант Рокитин приказал пограничникам спешиться. Дальше шли, рассыпавшись цепью. Виктор держал оружие наготове. Вес вороненного металла в руках придавал уверенности, но по спине между лопатками тёк предательский ручеёк пота. Лейтенанту Ракитину стоило большого труда унять бешено колотящееся сердце. Идти вперёд и знать, что на тебя в данный момент направлены стволы винтовок и автоматов врага, было непросто. Но осознание ответственности за подчинённых бойцов всё же помогало превозмочь естественный для каждого живого человека страх смерти. Возле колодца села на встречу пограничникам оперативного отряда встретилась группа красноармейцев в запалённых гимнастёрках. но в руках немецкие автоматы МП-40, у некоторых наши Мосинки. «Рассредоточиться, пулемётчики на фланге, стрелкам с самозарядными винтовками быть готовыми открыть огонь. Но без команды не стрелять!» — распорядился лейтенант Ракитин. Непосредственно рядом с ним осталось всего несколько человек, вооружённых только компактными пистолетами-пулемётами ППС-42. Ситуация сложная, а вдруг это окруженцы прорываются к своим с трофейным оружием? Открывать огонь с ходу нельзя, нужно до конца выяснить, кто перед ними друг или враг. Тот самый момент истины, который стоил жизни многим бойцам войск НКВД по охране тыла. Такая вот непыльная тыловая служба. Виктор Ракитин шагнул вперёд навстречу неизвестности и, возможно, самой смерти. Кто старший, кто такие? Я, старший лейтенант Иванов, третий батальон 124-го пехотного полка. Нашу часть разбили. Немецкая мотопехота атаковала внезапно. Офицеры практически все погибли, отбивались тем, что есть, взяли много трофейного оружия. Ответил офицер с тремя кубарями на петлице гимнастёрки. Петлицы, кстати, были не защитного, а как полагалось, а красного, общего войскового цвета. Ну да ладно, до сих пор достаточно массово встречалось обмундирование старого, ещё до военного типа. Как говорится, что на складах было, то и выдали. Виктор внимательно присмотрелся к старшему лейтенанту. На груди орден Красного знамения и две медали. В принципе, обычное дело. Из офицеров вы один, а как по ги по остальной командный состав? Нас бомбили лоптёжники, бомба попала прямо в блиндаж комбата. Всех разом накрыло. Потом артиллерия с танками утюжила. «А раненых много? Где знамя полка?» Задавая вопрос, лейтенант Ракитин почувствовал, как напрягся собеседник. Действительно, если часть выдержала жестокий бой, а потом отрывалась от преследования противника, то в любом случае будет много раненых. А вот среди отряда Ракитин не заметил на красноармейцах белых бинтовых повязок. Кстати, о знамёне полка, Виктор просто так спросил, с языка слетело. Тот же Старлей мог сказать, что знамя части находилось в другом батальоне, в штабе полка или погибло во время боя. Но почему-то эти вопросы сильно напрягли старшего лейтенанта Иванова. Встретившись с ним взглядом, лейтенант Ракитин понял, что самые худшие предположения оправдались. Его окатила волна ненависти и ледяной злобы. Вот тебе и момент истины. Это противник. Огонь! Виктор в падении подсёк ноги ряженого старшего лейтенанта Иванова и ударил того тяжёлым автоматом в челюсть. Воздух вспороло очередь немецкого пистолета-пулемёта, но огненная плеть раскалённого свинца бесполезно ушла вверх. Виктора передил врагa буквально на долю секунды. Такой манёвр однозначно спас жизнь. Над головой противно вжкнули пули немецких диверсантов. Используя бесчувственное тело Иванова как прикрытие, лейтенант Ракитин стал стрелять короткими очередями из пистолета-пулемёта. Сразу двое диверсантов упали, кровь из ран быстро впитывалась пыльной сухой землёй. Над головой воздух гудел от пуль. Работали оба ручных пулемёта Диктерёва, поливая диверсионную группу противника. Вторые номера расчёта в толке и успевали менять тарелки, диски с патронами, установленные наверху диктерей. Стрелки с самозарядными винтовками Токарева расчётливо выбивали врага. Пограничники славились своей меткостью. Сухо трещали пистолеты-пулемёты Судаева. Огневой натиск бойцов оперативного отряда позволил захватить инициативу в бою. Но и немецкие диверсанты не зря имели высокую подготовку. Они не запаниковали, действовали умело и грамотно. Яростно отстреливаясь, оставляя убитых и добивая собственных раненых, они отходили вглубь села. Вперёд, за мной! Виктор вскочил и повёл своих пограничников в атаку, стреляя на бегу. Руку обожгло резкой болью, но офицер не обратил внимания. Оставшиеся в живых немецкие диверсанты заняли одну из крайних хат и сдаваться, судя по всему, не собирались. Но и выкурить их оттуда быстро и без потерь не получилось бы. Победа любит осторожность, гласила поговорка древних римлян. Студент-историк, а сейчас командир оперативного отряда лейтенант Ракитин, был полностью согласен с античными воинами. В лоб мы диверсантов не возьмём, Виктор поморщился, левая рука соднила, рука в гимнастёрке был мокрым. Они нас встретят кинжальным огнём и гранатами. «Ранила, командир!» — один из пограничников уже разрывал индивидуальный перевязочный пакет. «Да, царапина!» Другой боец быстро ножом распорол рука в гимнастерке Виктора, водой из фляжки смыл кровь. Рана была не опасная, на вылет кость не задела. «Повезло!» Пограничник туго перемотал плечо лейтенанта Ракитина бинтом. «Но Виктора сейчас больше заботило не собственное здоровье». а то, каким образом можно выкурить засевших в доме немецких диверсантов. Их оставалось человек пять-шесть, не больше. Но штурмовать, даже импровизированное укрепление, которое представлял собой простой сельский дом, сложенный из саманного кирпича, означало рисковать людьми. А лейтенант Ракитин старался беречь бойцов и не подставлять их лишний раз под пули. Словно в подтверждение его слов, из окон ударили в пистолеты-пулеметы противника. Хлопнуло несколько винтовочных выстрелов. Пули с визгом выбили фонтанчики пыли, с глухим стуком дырявили деревянный забор. Пограничники ответили короткими очередями. «Без команды не стрелять!» — выкрикнул лейтенант Ракитин. «Есть! Дом окружен?» «Так точно!» «Эх, сейчас бы огнемет! Или хотя бы пару бутылок с зажигательной смесью!» — мечтательно произнес один из пограничников. Но ну, чего нет, того нет, рассудительно ответил Виктор. Так, братья славяне, а действительно, у кого есть гранаты? У меня немецкая коватушка, один из бойцов протянул немецкую штильханд гранату на длинной ручке. А у меня наша лимонка, другой пограничник достал из кармана увесистую гранату с рифлёным просечённым квадратиками корпусом. У кого-то нашлась и наша противопехотная граната, похожая на небольшую банку консервов. Так, давай тебе мне сюда гранаты и перевязочный пакет. Виктор туго прибинтовал к немецкой колотушке на длинной ручке лимонку и пару советских противопехотных гранат попроще. Получился самодельный фугас. Терещенко, я держи связку. Мы прикроем огнём, а ты подползи поближе к дому. Видишь, у стены полянница дров, рядом с ней жердина? Так точно. Взберёшься тихонько на крышу и аккуратно опустишь связку гранат в дымовую трубу. И сразу же скатывайся вниз. Сделаю, командир. Автомат оставь. Как только начинаем садить из всех стволов, начинаешь ползти и смотри мне, не вздумай героически погибать. Ты мне нужен живой. Так точно, товарищ лейтенант, широко улыбнулся пограничник. Он отдал свой ППС-42 товарищу, а сам нащупал нож за голенищем сапога. По моей команде. Виктор поудобнее перехватил компактный пистолет-пулемёт Судаева. С раненной рукой с обычным автоматом ППШ он бы не справился при стрельбе. Огонь! Одновременно ударили два диггтеря, затрещали автоматы пограничников, отрывисто били самозарядные винтовки Токарева, Терещенко, извиваясь ужом пополз через простреливаемое пространство. Но сейчас гитлеровские диверсанты его не заметили, отвлечённые яростной стрельбой бойцов каменнотуры. Вот пограничник добрался до паленницы, вскарабкался на неё, оттуда на соломенную крышу. Осторожно, словно в ствол миномёта, опустил в дымовую трубу связку гранат. Резко дёрнул шнурок тёрочного запала на немецкой гранате и тут же скатился вниз. Замедление запала штильханд гранаты 4,5 секунды. Через положенное время внутри хаты грохнул сильный взрыв. Печка за спинами немецких диверсантов разлетелась осколками кирпича. Вылетевший чугунный колосник снёс одному из диверсов в голову. Вперёд! Виктор первым вскочил на ноги и дал очередь по окнам. Пограничники по команде рванулись вперёд, рывком сократив дистанцию. Они прицельно стреляли через закопченные проёмы внутрь. Полетели оставшиеся гранаты, внутри дома гулко хлопнуло несколько взрывов. Раскалённый свинец автоматных очередей выимел комнаты жилого дома под чистою. Когда пограничники оперативного отряда штурмом ворвались внутрь, то в живых из шести диверсантов остался только один, да и тот был серьёзно ранен. Оказать помощь, сделать и носилки из жердей и плащ-палатки, приставить к раненому охрану. И немедленно доставить в госпиталь, распорядился лейтенант Ракитин. Ты-то сам как себя чувствуешь? спросил прикомандированный капитан контрразведки НКВД. В руку на вылет, отне серьёзная рана. Начальнику Сталинградского областного УНКВД, старшему майору госбезопасности Воронину Александру Дмитриевичу. Рапорт. Настоящим докладываю, что 20 июля 1942 года В районе села Сухая Балка, северо-западнее посёлка Спартановка, трактора заводского района Сталинграда, во время выезда по оперативному вызову маневренного отряда под командованием лейтенанта госбезопасности Ракитина В.Н. произошёл стрелковый бой с проникшей в село Сухая Балка диверсионной группой противника. Диверсанты численностью 15 человек проникли в село под видом красноармейцев, имея при себе документы идентичные натуральным штатное обмундирование и частично трофейное оружие. Список захваченного стрелкового оружия в приложении 1. Лейтенант ГБ Ракитин ВН по собственной инициативе пошёл на контакт с целью установления истинных намерений неизвестной группы красноармейцев. Он абсолютно чётко осознавал риск, которому подвергался, но действовал смело, чётко и решительно, с большим мужеством и самообладанием. В результате проверки выяснилось, что оперативный отряд командотуры имеет дело с переодетыми в красноармейскую форму диверсантами. В ходе скоротечного огневого столкновения противник был опрокинут и смят. Инициатива оказалась полностью на стороне военнослужащих командотуры. Враг отступил с поля боя и занял пустующий дом. В ходе последующего штурма лейтенант госбезопасности Ракетин был ранен, но свой пост не оставил, продолжил грамотно руководить боем. В результате чего из 15 диверсантов 13 было уничтожено, двоих, в том числе и командира диверсионного отряда, удалось захватить живыми. Командира диверсионного отряда захватил лично лейтенант госбезопасности Ракитин В.Н. В связи с вышеизложенным ходатайствую о поощрении лейтенанта Ракитина. Оперативный уполномоченный контрразведки КГВД капитан госбезопасности Татарский С.У. Виктор наотрез отказался ложиться в госпиталь. Рана была достаточно лёгкой, и он ограничился с разрешения командира только перевязками раз в пару дней. Неожиданный покой, связанный с лечением, хоть на некоторое время вырвал лейтенанта Ракитина из суматохи служебных будней. Но это время Виктор провёл с пользой. Штурм дома, в котором засели немецкие диверсанты, натолкнул его на очень интересную, а главное, своевременную мысль. Насколько знал студент-историк Сталинградская битва обещала стать одной из первых, где бои происходили бы в черте города. Накал и ожесточение схваток обещали быть настолько сильными, что гитлеровцы впоследствии назвали это адское противостояние Раттенкриг, крысиная война. Но уже сейчас, подразделения комендатуры сталкивались с необходимостью штурмовать жилые здания, взламывать двери, вламываться в квартиры. Виктор Ракитин призвал на помощь свою эрудицию по поданцу. Он припомнил тактику действий спецназа в городе: проникновение в помещения, специальное приспособление для выбивания дверей, разбивания окон. На ум пришли компактные тараны, молоты и лёгкие штурмовые лестницы. Не забыл Виктор и специальную альпинистскую подготовку. Идея зажила своей жизнью, но теперь её требовалось воплотить в конкретное действие. и он начал воплощать. Всё делалось неофициально, через знакомых в комендатуре и в НККоматах, где в дружеской беседе за кружкой чёрного сладкого чая, а где и чего покрепче, Виктор выяснил, есть ли среди пополнения спортсмены-альпинисты или хорошие слесари. Вот как раз со слесарями была проблема. Практически у всех толковых рабочих была заводская бронь, и в армию их не призывали. Тогда Виктор хлопнул себя ладонью по лбу и выразительно посмотрел на дымящиеся трубы сталинградского тракторного завода в Борикады и Арсенал. Вот дубина. В городе три крупных производства, а я ерундой занимаюсь, сказал про себя Ракитин и направился навстречу с директорами заводов и цехов. Он подробно объяснил, что ему нужно, и в итоге добился понимания. Товарищ лейтенант, найдёте сырьё, приходите, идея действительно очень интересная, сказал ему заместитель директора по производству Сталинградского тракторного завода. Виктор Ракетин направился в городскую комендатуру. Главный майор госбезопасности Александр Дмитриевич Воронин имел крутой нрав, но вместе с тем умел видеть перспективу. Ракетин сильно рисковал служебным положением, обращаясь к нему по достаточно отвлечённому вопросу. Но на счету лейтенанта госбезопасности уже были важные военные изобретения. Виктор решил применить свою эрудицию по Паданцу и создал на базе длинноствольной модификации Нагана диверсионный револьвер-карабин с отъемным плечевым упором, глушителем звука выстрела оригинальной конструкции и диаптическим прицелом. Диоптр и в производстве, и в обращении был гораздо проще дорогих оптических снайперских прицелов. Но на дистанции до 200 метров позволял вести точный прицельный огонь, а опытные стрелки поражали мишени при помощи диаптического прицела и на всех 300 метрах. К тому же, наган обладал абсолютной бесшумностью. При выстреле барабан револьвера надвигался на казённую часть ствола, а вытянутая гильза патрона блокировала прорыв пороховых газов, так называемую обтюрацию. Поэтому Наган стрелял точнее, а с глушителем ещё и практически бесшумно. Звук выстрела был тише, чем хлопок бутылки шампанского. Разработанный Виктором Вид спецназа оружия в итоге приняли на вооружение под обозначением 762-миллиметровый диверсионный револьвер-карабин Ракитина. Самому автору, естественно, было приятно, что его имя, образно говоря, увековечено в металле. Военный комендант Сталинграда внимательно выслушал доклад лейтенанта Ракитина, прочёл его служебную записку по данному вопросу и поставил размашистую резолюцию: "Принять во внимание и всячески содействовать". Виктор Просяев, с такой бронёй перед ним уже все возможности были открыты. "Ты рано не радуйся, посмотрим на твоё изобретение в деле", умерил пыл молодого офицера старший майор госбезопасности.